Нет покоя в душе артиста. Уже стало привычным, что почти каждое актерское создание Олега Борисова в театре или кино, на радио или телевидении привлекает к себе внимание театральной общественности. Недавно состоялся его дебют на сцене МХАТа имени Горького в чеховском спектакле «Дядя Ваня» в роли Астрова. И с новой силой вспыхнули о нем разговоры. А что думает о новой работе сам Олег Иванович? Мы сидим в новой уютной московской квартире артиста. Разговор не клеится. Да, премьера, дебют. Почти годичный труд. С режиссером Додиным начали репетиции кроткой. Закончил съемки на киностудии Дефа в фильме «Аткинс». Снимаюсь на телевидении в ленте, у которой пока еще только рабочее название «Цена таланта». Вопрос-ответ. Актер лаконичен, сдержан, закрыт. Мне неловко от того, что потревожило его, оторвала от дел. Чтобы легче установить взаимопонимание, пытаюсь шутить. Вот и вопросы мы все задаем одинаковые. И слышу резкое «к сожалению», а еще хуже «одинаковые ответы». «Нет, мой собеседник ни на кого не похож» напряженно всматривающиеся, цепко оценивающие глаза, предельная ответственность за каждое сказанное слово, которое он тщательно ищет, а поэтому говорит прямо. «Что же вы заставляете меня о себе говорить? Да и не моя это профессия — объяснять, как я работаю. Вы видели меня в спектаклях, фильмах, вот и пишите о них». Но ведь работы Олега Борисова так ломают сложившиеся стереотипы, что разгадать их можно только с помощью самого актера. «Хорошие были люди», — говорит он о своих героях, которых по печальной театральной закономерности был спектакль и сошел, уже нет. Говорит, как-то удивительно тепло, как и своих детях, братьях, и вдруг признается: «Сложная это наша профессия». Вылепите из себя другого человека со своей кровью, мыслями, нервами. А что у вас остается от сыгранных, точнее, пережитых ролей? Память, опыт, который актер должен уметь забывать, отбрасывать, уничтожать, чтобы каждый раз начинать заново. Если мы будем пользоваться накопленным богатством, ничего кроме штампов не родится». Мы стараемся никогда ничего не повторять. Наша профессия — это способность каждый раз сжигать себя и заново возрождаться. Борисов говорит не о себе, а о всех актерах, об общем деле общих муках. Удивительное чувство общности со своими героями, и с братьями по труду. Но есть, наверное, среди ваших ролей, бывших и настоящих, самые близкие и более далекие. Люблю Федора Михайловича. Как мне кажется, у меня с ним контакт. Опять это странная манера говорить. Теперь о Достоевском, как о близком друге. Играл Ганю Иволгина в «Идиоте». Записал на радио повесть «Двойник». Снялся в роли Версилова в шестисерийном телевизионном фильме «Подросток». Играл на ленинградской сцене. Теперь собираюсь на московской «Кроткую». «Вы хотите повторить спектакль?» «Но разве можно в искусстве что-либо повторить? Новая сцена, да еще мхатовская, новые партнеры, своя эстетика?» «А разве есть разница в эстетике Большого драматического театра и художественного? Ведь оба они исповедуют систему Станиславского, и вы вместе с Товстоноговым не раз доказывали это в спектаклях». «Ну, объяснять это дело теоретиков. Мхат — это мхат» а для меня еще и молодость, ибо я заканчивал школу-студию художественного театра. Если отрешиться от конкретных театров, мы ведь все говорим одни и те же слова. Сверхзадача, психофизика, сквозное действие, и даже объясняем их одинаково, а реализуем по-разному. Сложное наше дело. Актерское счастье – это когда тебе доверяют, Когда радуешься общей работе, когда режиссер, партнеры, все благожелательны, и никто не смотрит на тебя косо. Когда идет процесс обоюдного познания произведения, и все не только говорят одни и те же слова, но вкладывают в них единый смысл. Но ведь вам везло на работу в лучших театральных коллективах страны. Киевский театр имени леси Украинки, АБДТ, теперь МХАТ. На коллег и режиссеров. Роли ваши всегда становились центром общественного внимания, да и признанием вы не обижены. А сколько ролей я не сыграл? Там, в уголках памяти, где бывшие мои герои, есть и роли не сыгранные хлестаков, например. Как хотелось сыграть его фигурой сложной, страшной, какой бывает посредственность, возведенная в ранг величия. Не случилось. Всего двух персонажей сыграл у Шекспира, Генриха IV и Друмио в комедии ошибок. Не играл Островского, Толстого. Вот Чехова играю впервые в жизни в 55 лет. Да и на современного героя мне не очень-то везло. Актер ведь... Профессия вторичная, зависимая и от драматурга, и от режиссера. А годы простоев и ожиданий, когда ты жаждешь работать, но тебя не видят, как их потом восполнить. А необходимость каждой новой ролью что-то доказывать и держать вечный экзамен. Искусству нужны борцы, деятели, как земле защитники». Теперь мне кажется, что я слышу голос не Борисова, а Астрова, последнего его сценического героя, которому он дал жизнь на мхатовской сцене. Чувствую совпадение роли с человеческой сутью исполнителя. Его Астров, прежде всего, созидатель и работник. Как никогда в других спектаклях по этой пьесе актер несет тему преобразования жизни, не пассивного созерцателя, неудачника, переживающего очередной крах, а борца. Он играет не только биографию, характер, судьбу героя. Астров идейный человек. Только что Борисов был слитен со своим героем. Теперь словно отстранился от него и видит его со стороны. Он будет лечить людей, он будет сажать леса, как бы ни била его жизнь, сколько бы ни выпало на его долю неудач и разочарований, в запальчивости Борисова. В особенном волнении его, когда мы заговорили об Астрове, слышу не только актерскую, человеческую его боль. И как бы в подтверждении моих мыслей слышу. Если живет в тебе боль твоего героя, она не может не найти отклика в зрительном зале. Но как обойтись без банальнейшего вопроса о дальнейших творческих планах? Каковы они? «Лучше мечтать про себя» еще одна банальность. Как вам удается совмещать обилие ролей и дел? А я и не совмещаю. Пока я работал над Астровым, не снимался. Съемки были во время отпуска. Продолжились теперь после выхода спектакля. Сейчас читаю сценарии, выбираю. Пока ни на одном не могу остановиться. У Борисова нет других занятий. Театр и кино. Он никогда не рвался в режиссуру. «Я так для себя решил заниматься одной профессией». А. Кузнецова, газета «Советская культура», от 21 мая 1985 года.